«Эпилог. Ну, что там?» — бросился ко мне отец, когда я едва не выпал из дверей родильного отделения. Мама просто молча вцепилась в мое плечо и заглянула выжидательно в глаза. Несмотря на дрожь в ногах, физиономия перекосила в улыбки. «Мы родили», — сообщил я, тяжело дыша, — «все хорошо. И у сына, и у Алены она справилась». Родители бросились в объятия друг друга, ликуя, а я оперся спиной на стенку и запрокинул голову. Сегодняшний день проскакал по нервам какими-то осколками событий и не раз выбил почву из-под ног. Сначала, когда у Алены отошли внезапно воды на физиопроцедуре. Потом, когда пришлось принимать решение об экстренном кесаревом. Непривычно было стоять в операционной и не быть хирургом. Я бы даже сказал чертовски изматывающе. Когда вокруг суета, а ты можешь только обещать Алене, что всё будет хорошо, Не имея понятия об истинном положении дел, это то еще испытание. Но мы все преодолели. Я отдышался и вернулся в палату. К этому времени Алене уже отдали малыша, и она встретила меня сияющим взглядом. — Север, он такой умничка, такой спокойный, — шептала она со слезами на глазах. — Меня рассматривает. Сын и правда так серьезно смотрел на Алену, будто бы уже все-все понимал. — Дашь его мне. Улыбнулся я. Мелкий комочек перекочевал ко мне в руки, и я серьёзно с ним заговорил. «Привет! Мы с тобой уже виделись сегодня?» Мне его сразу вручили, когда он прошёл все проверки, но потом нужно было успокоить родителей, и пришлось ненадолго с ним расстаться. Теперь же казалось, что я не выпущу его из рук вовсе. Малыш сразу схватился за мои пальцы и принялся ощупывать, а Алёна смотрела на нас с усталой улыбкой. «Вы классно смотритесь. Ты как?» «В истерике от счастья», — просипела она. «Тебе нужно отдохнуть». «Трясёт немного». «Это нормально». Я сел рядом и взял её за руку. «Твоей маме написать?» «Я сама и напишу попозже», — отмахнулась она. «Не хочу сейчас ни о ком думать, кроме нас». «Ладно». Сегодня закончился сложный период нашей жизни, который начался девять месяцев назад, чтобы мы могли начать новый. Долгая реабилитация Алены в параллели с беременностью вымотала Алену гораздо сильнее, чем мы с врачами ожидали. Я не раз ловил себя на мысли, что если бы я знал, как это окажется непросто, то я бы предпочел оградить Алену от этого испытания. Но она не отступала. И все, что я мог, быть рядом. Несмотря на то, что Давид Горький дал мне возможность вернуться в мир людей, я этого так и не сделал. Всю беременность мы с Аленой провели в реабилитационном центре и изредка в доме за городом. Алена боялась, что не справится, и спокойнее ей было все же в городе. И в эти дни я понял, что у нас, наконец, настоящая семья. Потому что я чувствовал себя с Аленой дома, где бы мы ни находились. Даже если наш мир сужался до одной койки, на которой приходилось спать, я был дома. И все остальные вопросы ушли на второй план. «О, Свят звонит», — сообщила Алёна, глянув на экран своего мобильного. Но это оказался не только свет На экране появилась довольная физиономия Рафа с сыном на руках. Наследник Стерегова елозил кулак во рту с интересом, поглядывая на крёстного папу Святослава с бокалом в руках. «Как вы? Как родили?» — одновременно поинтересовались друзья. «Нормально», — улыбнулась им Алёна и перевела камеру на меня. Я расплылся в улыбке, а парни начали потасовку. «Первый пошёл. Ближе покажи. Ты уже давал ему скальпель подержать? Не ори ты так, испугаешь ребёнка. Серьёзный какой волчара. Быстрее растите, а то нам одним скучно, не с кем по лесу пошастать». «Ва! Грррр!» — подтвердил младший истериков. «Мы прямо сейчас этим и займёмся», — заверил я. «Давай мне малыша», — улыбнулась Алёна когда я отбил звонок. Раз мы уже пообещали расти, не отвертеться. Вскоре оба уснули, а я все смотрел на приборы. Завтра план В. Исследование Алены и новые прогнозы. Сердце сбивалось в груди при мысли о том, через что еще придется пройти, чтобы поставить ее на ноги полноценно. Наверное, я впервые молился, надеясь, что роды прошли для нее бесследно. Вечером моя сладкая парочка... Почтила меня своим недолгим обществом и снова устало уснула А я продолжал сидеть, не в силах оторвать от них взгляда Внутри творилось столько всего, что я не успевал осознавать. Я боялся потерять контроль все эти годы и отдать голос зверю, а зря. Зверь всегда выберет семью, расставит правильные приоритеты и напомнит о ценностях. Заблудившись однажды в иллюзиях человеческой жизни, Я потерял слишком многое и едва не лишился всего. Но сейчас никаких вопросов у меня не осталось. Мне стоило стать зверем раньше. Вернусь ли я в человеческий мир? Возможно. Но уже не буду прежним. У меня теперь слишком много по-настоящему важного в жизни. Алена и сын, и за их жизнь я отдам всё, что у меня есть. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.